В Спортзале ждали трое. Бородатый доктор в белом халате, майор каких-то пятнистых войск и усталый лысый мужик в спортивном костюме. Доктор выглядел добродушным айболитом. Зато майор полностью компенсировал это добродушие. Его лицо, похожее на кирпич, которым разбили не один десяток черепов, не обещало ничего. Встречу он начал с того, что построил девушек в шеренгу. «Насчет секретности», — сказал он тихо, глядя куда-то в область своего паха. «Я хотел вам кино показать, где двух пробледушек живыми в печи сжигают. Начальство не разрешило. Предлагаю поверить на слово, что такое бывает. Верите?» Лена стояла в шеренге первой, поэтому почувствовала, что ответить следует ей. «Верим, товарищ майор. Нам вчера про эту секретность все уши прожужжали». «Вам жужжали про одно, — сказал майор, — а я жужжу про другое. Что вы там будете рассказывать гламурным журналистам про своих рублевских ёбарей, — это не моя проблема. А вот то, что я вам сейчас покажу, — гос. с грифом совершенно секретно, и вы за нее теперь в полном ответе». Он подошел к теннисной сумке, лежавшей у стены, и вынул из нее коробку дренного серого картона. Вроде тех, в которые пакуют запчасти к разным неинтересным машинам. В коробке лежали никелированный шприц-пистолет и рулон запаянных в пластик ампул. Лена стояла близко и видела все в деталях. Из-за треугольных головок ампулы напоминали формой патроны, а рулон был похож на пулеметную ленту. На ампулах не было никаких надписей, только какие-то красные черточки на боку. Внутри была жидкость чайного цвета. «Препарат называется «Мантис-Б», — сказал майор. «Разработан еще в 1985 году для применения в спецвойсках. Что он собой представляет, расскажет товарищ полковник». Лена ожидала, что заговорит изможденный человек в спортивном костюме. Но на товарища полковника неожиданно отозвался «Айболит». Он сложил руки на животе, прищурился и заговорил. Как вам уже сказали, девочки, препарат называется Мантис-Б. Мантис по-гречески пророк. Кроме того, это биологическое обозначение богомола. Слышали про такое насекомое? По-английски его называют прейн Mantis молящийся пророк. Из-за того, что он соединяет свои передние шипастые лапки в подобии сложенных перед грудью рук. Богомол это очень интересное насекомое. — Единственное, у которого вращается голова. У него множество глаз. — Товарищ полковник, — попросил майор. — Давайте о главном, а то запаримся им объяснять про животных. — Верно. В общем, для нас важна только одна особенность этого насекомого. Богомол, ожидая добычу, может часами сохранять неподвижность. Окраской и формой он напоминает сухую веточку, поэтому к нему безбоязненно приближаются другие насекомые. Тогда-то богомол и хватает их своими шипастыми передними лапами. Айболит схватил что-то невидимое, поднес руки ко рту и громко щелкнул зубами. Над строем пронесся нервный смешок. И Лена подумала, что добродушный вид доктора имеет такое же функциональное назначение, как сходство богомола с сухой веточкой. «Наши специалисты?» — продолжал доктор. Много лет исследовали паранормальные особенности многих животных и насекомых. В частности, мы изучали богомолов, пытаясь понять, каким образом это насекомое так долго сохраняет полную неподвижность. Вы все смотрели фильмы про японских ниндзя и понимаете, как это может пригодиться? Например, сидящему в засаде снайперу или агенту спецслужб. Особенно в наши дни, когда любая охранная система включает в себя крайне чувствительные детекторы движения. В результате исследований из мозга и нервной системы богомола было выделено вещество, отвечающее за этот механизм. Это сложный белок, некое отдаленное подобие токсина или, скорее, белка-репрессора, который представляет собой двудоменную глобулу из соединенных дисульфидным «товарищ полковник», — укоризненно сказал майор. Доктор кивнул. «В общем, — продолжал он, — на основе этого вещества был создан препарат «Мантис-Б». Он позволяет человеку много часов сохранять полную неподвижность без негативных последствий для организма. Я подчеркиваю, речь идет о полной каменной неподвижности. — Они не поймут, — сказал майор. — Надо показать. — Васек, иди сюда. Мужчина в тренировочном костюме послушно подошел к майору. — Покажи руки. — скомандовал доктор. Васек вытянул руки перед собой. Они заметно тряслись. — Можешь опустить. Майор вынул из пластиковой ленты ампулу, зарядил шприц-пистолет и сказал озабоченно. — Пригнись-ка. Васек встал на колени. Майор поднес шприц к его затылку и нажал на спуск. Раздался пшик, и Васек сказал. — Уй, холодная! При инъекции в затылочную область «Действие практически мгновенное», — сказал доктор. Васек поднялся на ноги. «Еще раз покажи руки», — сказал доктор. Васек повиновался. Теперь пальцы были идеально неподвижны. Доктор подумал немного, развел его руки в стороны и поднял их вверх. Затем он наклонил его туловище, заставив оторвать от пола ногу. Васек принял такую позу, словно держал амфору, склоняясь вперед, и балансируя вытянутой назад ногой. Так он и замер. С каждой секундой у Лены росло чувство нереальности происходящего. Несмотря на очевидную неустойчивость позы, Васек стоял как каменный. Его руки и поднятая нога не совершали даже мельчайших движений. Но поразительнее всего было изменение, которое произошло с его лицом. Только что Лена видела виноватую рожу алкоголика, подрагивающую, напряженную, сморщенную сразу в несколько наложенных друг на друга гримас. А теперь перед ней было лицо святого. Все его мускулы были расслаблены. Оно выражало абсолютный покой и доверие и казалось прекрасным, несмотря на свою морщинистую изношенность. Как это? — прошептала одна из девчонок в шеренге. Полковник в белом халате довольно улыбнулся. — Как думаете, сколько он может так стоять? Час? Два? Ха-ха! До двух с половиной суток. И при этом будет сохранять полную ясность сознания и способность коммуникации. Только не советую пить много воды перед сменой. Вась, как ты себя чувствуешь? Святой открыл глаза и сказал... — Да нормально, товарищ полковник, только трусы режут.